Они подошли к воротам монастыря все вместе. Но на этот раз это не было похоже на случайность, ибо все они встретились еще на посадочном поле. Порт на Игиллайме был только один, поэтому Ирайр, прилетевший первым, не стал слишком удаляться от посадочного поля, расположился рядышком у покосившегося ограждения, чтобы дождаться остальных. Конечно, рассуждая здраво, можно было предположить, что кто-то не прилетит, а кто-то уже в монастыре. Но Ирайру не требовалось никаких рассуждений. Он просто знал, что он первый, а все остальные уже на подходе. Вскоре появились и остальные. Лигда прилетела в сопровождении высокого, красивого, молодого мужчины, а волк – грузного и пожилого. Они обнялись, потом Лигда повернулась к своему мужчине. А в том, что это был именно ее мужчина, ни у кого не возникло никаких сомнений. И сказала. «Ну вот и все, Грайк. Здесь мы распрощаемся». «А можно я...» Но она не дала ему договорить, мягко закрыв рукой его рот. А затем заменив руку своими губами. «Все, Грайк». «Иди», — повторила она, отрываясь от него. «Ты и так пропустил показ в Бич-Палас и в Биеннале на Кордонате. Ты проводил меня до конца, до того самого момента, пока это было возможно. Дальше я пойду сама». «Вот с ними. Потому что они, так же, как и я, прекрасно знают, куда и зачем идут. А ты нет». Он посмотрел на нее глазами побитой собаки, Но Лигда только еще раз поцеловала его и легонько оттолкнула. «Иди, я найду тебя, обещаю». Он повернулся и покорно пошел, опустив плечи, потерянно, как ребенок, которому велели немедленно отправляться в свою комнату и ложиться спать. И все проводили его жалостливым взглядом. Но каждый понимал, что иначе нельзя. Он был еще не готов идти с Лигдой» не выдержал бы того, что им предстояло. Ведь он еще не провел года в монастыре, да неизвестно, захотел бы отдать год своей налаженной, устроенной жизни, чтобы стать на шаг ближе к Лигде. До сих пор он не только так и не понял, почему она отказалась от всего, что он бросил к ее ногам, но даже и не попытался сделать это. «Ну вот что, парень!» раздался в тишине голос грузного человека, прилетевшего вместе с волком. «Пожалуй, я тоже пойду. Мне ведь еще добираться до теребины». «И вот о чем я тебя попрошу», – продолжал он. «Из-за того, что я не довез тебя до теребины, у меня, конечно, будут неприятности, но я с этим справлюсь. А вот ты пообещай мне, что не появишься на теребине, а то окажется, что я зря влезал во все эти дела». «Не могу вам этого обещать, сэр», – отозвался Волк. «Я сотворил много зла на теребине, так что рано или поздно мне все равно придется там появиться, чтобы навести порядок во всех своих делах». Собеседник недовольно поморщился. «Ну, хотя бы лет пять-шесть ты можешь мне обещать». «Хорошо», – склонил голову Волк. «Пять-шесть могу». «Ну и ладно». Пожав волку руку, человек направился в сторону посадочного терминала. А волк развернулся к своим товарищам и... улыбнулся. От удивления они онемели. Никто раньше не видел, чтобы он улыбался так, во весь рот. «Ну что, уставились!» Волк явно наслаждался произведенным эффектом. «Как же я рад вас всех видеть!» И все четверо обнялись. Они действительно страшно соскучились друг по другу. Как провели время, светским тоном поинтересовалась Лигда, когда они оторвались друг от друга и выразительно посмотрела на залепленную нашлёпкой щеку Ирайра и лицо Перриса, покрытое какими-то странными шрамами, похожими на следы от уколов толстой иглой. «Бурно!» – усмехнулся Ирайр. «Да уж!» – с такой же усмешкой поддакнул Пэрис. Когда в его тело вонзился первый дарц, он опустил глаза и посмотрел на него. Стрелка торчала чуть выше левого соска. Похоже, Ники метил в сердце, но чуть промахнулся. Было больно, но у тех, кто прошел монастырь, свои отношения с болью. Они и сами управляют ею. И не позволяют ей управлять собой. «Знаешь, в чем твоя основная ошибка, Ники?» Начал он, поднимая глаза. И тут в тело вонзилась следующая стрела. «Ты слишком одержим гордыней». И еще один дартс вонзился рядом с первым. «Ты считаешь себя богом, поскольку твердо уверен, что бога нет, и богом может стать любой, повелевающий судьбами людей». Следующая стрелка попала ему в щеку. «А он есть». «И в нашем мире, пусть даже и возвращенным врагом, по-прежнему есть люди, которые верны ему. Ты не видишь их в упор, потому что все, даже те, кто сейчас за твоей спиной, пускают слюни в предвкушении своей очереди поучаствовать в игре. Для тебя всего лишь пешки, которые ты передвигаешь, как тебе заблагорассудится. Еще один вонзился в лицо. Рядом взвизгнула девица – Похоже, толпе надоело ждать, и она поторопилась вступить в игру. Но у тех, у кого осталась душа, осталась и воля, и именно они остановят тебя. "Да когда же ты заткнёшься?" взбешенно заорал Ники. Но его вопль тут же перекрыл голос, усиленный мегафоном. "Полиция, всем оставаться на своих местах!" Толпа изумлённо выдохнула и в страхе развернулась. У дальней стены по обеим сторонам пролома выстроился одетый в экзоскелетные бронекостюмы полицейский спецназ с парализаторами в руках. А прямо в проломе стоял комиссар Сарданей и смотрел на Периса. «Больно?» – спросил он в наступившей ошеломлённой тишине. Перис усмехнулся. «Терпимо». Комиссар покачал головой. «Я же сказал, что присмотрю за тобой». Я и не сомневался. До монастыря они добрались около пяти пополудни. На этот раз Ирайр даже не стал предлагать купить в магазинчике у начала тропы горное снаряжение. После всего, чему они научились в монастыре, несколько десятков метров скальной стенки казались пустяком. Они спустились прямо так, И когда подошли к воротам, никто не чувствовал ни то что усталости, но даже и лёгкого напряжения в мышцах. Ворота распахнулись, и в проёме возник брат Игорь. Он улыбнулся и поклонился им глубоким поклоном. «Здравствуйте, братья и сестра!» – громко и звучно произнёс он и сделал шаг в сторону, открывая им проход. Отец Дитер ждал их на том же месте, что и год и месяц назад. «Дети мои, я рад видеть вас», заговорил он. «Год и месяц назад вы пришли к воротам этого монастыря, все вместе и каждый в отдельности. Год вы прожили в монастыре, многое осознали и почувствовали. Но Господь дал человеку свободу воли, поэтому месяц назад вы покинули монастырь, дабы сделать свой выбор». Даже после года в монастыре вы уже научились жить верно и вполне способны вернуться в свой мир и снова стать его частью, но верной частью. Частью, которая, выполняя волю Творца, удерживала бы этот мир, привносила в него веру и правду. Вы могли бы вести спокойную, вполне обеспеченную жизнь, более полную, чем обычные простые люди, но все же не слишком обременительную». Во всяком случае, по сравнению с той, которая ожидает вас, если вы ступите на путь воина. И если бы вы предпочли ее, никто никогда не попрекнул бы вас. Он сделал паузу и окинул их внимательным взглядом. Все четверо молчали, внимая своему учителю. И преподобный продолжил. «Каждый из вас за этот месяц прошел через испытания». Для кого-то это было искушение, для кого-то схватка. Но у каждого, благодаря этому испытанию, появилась причина оправдать опоздание или вообще невозможность вернуться на Игиллайм. Но вы здесь все. И это означает, что истинно Господь привел вас сюда, к воротам монастыря, тогда, год назад. Поэтому я теперь спрашиваю вас, «Готовы ли вы ступить на путь воина, и хотите ли вы на него ступить?» И все четверо твердо и спокойно ответили «Да». «В таком случае, — торжественно продолжил отец Дитер, — я готов искренне и честно поручиться за вас перед вашим учителем». Они удивленно переглянулись. «Учителем? Но ведь у них уже есть учитель, и другого им не надо». Преподобный с ласковой улыбкой наблюдал за их растерянностью. «Нет, дети мои», — наконец сказал он. «Мой урок — этот монастырь, а он предназначен только для тех, кто лишь ступает на путь. Вы же продолжите обучение в другом монастыре, который находится на земле, и там у вас будет другой учитель». «Готовы ли вы к тому, чтобы отправиться в путь?» Они снова переглянулись. Это было несколько не то, на что они рассчитывали, возвращаясь в монастырь. Но не сам ли отец Дитер говорил им, что главным, что отличает воина от любого другого, является способность стойко и спокойно встречать все те неожиданности, коими испытывает его этот мир? «Да». «Тогда?» — отец Дитер... Скинул руку, из которой снова вырвался яркий луч. «Путь, дети мои. И помните, где бы вы ни были, я всегда рядом с вами».